Глава 41. Париж, осень 1151 года. Рауль де Вермандуа провёл приятный вечер за игрой в кости с Робертом де Дрё и несколькими другими придворными. Некоторые, в том числе и Людовик, рано легли спать, потому что на завтра двор отправляется в Аквитанию, как только рассвет озарит небо. Повозки были нагружены, вьюки для лошадей сложили в углу большого зала у дверей, и один из слуг охранял эту кучу, словно дракон, сидящий на груди сокровищ. Это было путешествие, положившее начало концу брака Людовика и Алиенора. После завершения поездки по Аквитании, Людовик удалится во Францию, и все, что останется, это формальность указов и печать церкви. «Ты тоже станешь свободным человеком, кузен» когда сумасшедшая сестра королевы уйдет из твоей жизни, сказал Роберт Раулю. Его лицо покраснело от вина. Ты наверняка жалеешь, что когда-то связался с ней. Я не жалею об этом. Только о том, что произошло потом. Рауль забрал свой выигрыш в игре. Признайся, ты соблазнил ее, потому что она была сестрой королевы, и ты думал получить влияние через заднюю дверь спальни. Рауль пожал плечами будь так я был бы не единственным желающим при дворе он поднялся на ноги и запустил горсть монет в декольте куртизанки которая поднялась вместе с ним рауль не хотел оставаться сегодня вечером в одиночестве филичи была красивой и добродушной именно это сейчас ему и было нужно я в постели сказал он роберт поднял брови вижу что эперина у тебя будет мягкой «Вот где я храню свои сокровища». Рауль погрузил пальцы между грудей куртизанки, заставив ее снова завизжать. «В моей перине». Он оставил стол для игры в кости и повел ее в свою комнату, целуя и лаская по пути. Его аппетит не утихал, хотя и не в том смысле, в каком требовала Петронила в последнее время. Для нее этот акт подтверждал ее желанность и убеждал в том, что она любима. Но эффект был всегда мимолетным, и чем больше он давал, тем больше она хотела, оставаясь неудовлетворенной. Если он отказывал ей, она злилась и обвиняла его в том, что он тратит себя на других женщин. Что ж, теперь он тратил, и это была не трата, а удовольствие. Зная, что Петронила уезжает с Норой, он чувствовал себя так, будто выскочил из ловушки. Он распахнул дверь своей спальни, втащил филичи через порог. Она смеялась, когда он прижимал ее к стене, целовал шею, гладил между ног. Вдруг девушка закричала и стала отталкивать ее. Ее глаза расширились от ужаса. Рауль повернулся и увидел Петронилу, которая надвигалась на них, держа в руке охотничий нож, готовая нанести удар. Обостренные инстинкты бойца спасли Рауля. Отпрянув в сторону, он схватил запястье Петронилы и дергал его до тех пор, пока она не выронила кинжал, и он не смог отбить его. «Ты сын шлюхи!» — кричала она. «Сын шлюхи! Я знала, что это правда! Все говорили мне, что я выдумываю, но я знала, что это не так!» Она извивалась в его руках, пытаясь вцепиться в него когтями. «Ты отверг меня ради шлюхи! Ты унижаешь меня перед шлюхой!» «Приведи моего камердинера! крикнул Рауль Феличе, с трудом удерживая Петранилу. «Призови моих оруженосцев и пошли, Жанна, за королевой!» Фелича убежала. «Я ненавижу тебя! Ненавижу!» — схлипывала Петранила, пинаясь и брыкаясь. «Вот почему мы должны расстаться!» — задыхался он. Его лицо исказилось от усилий и шока. «В тебе не осталось ничего, кроме ненависти. Ты бы убила меня!» Она оскалила зубы. «Да, я бы танцевала в твоей крови!» На мгновение он почувствовал ужасную темную нить возбуждения, но знал, что дать себе волю было бы мерзко, и его затошнило от собственной реакции. «Тебе нехорошо!» Он крепко схватил ее, отталкивая от себя. «Я не буду принимать в этом никакого участия. За тобой должны присматривать те, кто способен справиться с тобой!» Прибыли камердинер и оруженосцы, за ними Алиенора. На мгновение Петронила совсем одичала, удвоив усилия, чтобы схватить Рауля. Но затем, внезапно, словно получив смертельный удар, угасла и упала, как подстреленная лань. Приведите ее в мои покои! резко приказала Алиенора. Марчиза, позаботьте о ней. Рауль поднял ее на руки и последовал за Алиенорой. А оруженосцы, при свете факелов, показали дорогу по винтовой лестнице. Алинора велела ему положить Петронилу на кровать, и Марчиза поспешила к ней. Она пыталась меня убить, сказал Рауль, со смесью жалости и отвращения. Она ждала меня с ножом. Алинора бросила на него презрительный взгляд. Ты был с одной из куртизанок, не так ли? Рауль развел руками. И что если так, мой союз с Петронилой давно уже невозможен. Я не смею лечь с ней, потому что боюсь за свою жизнь. Вдруг у нее под подушкой окажется нож, и она проткнет мне сердце. Петронила постоянно обвиняет меня в том, что я сплю с другими женщинами. Даже когда я целомудрен. Его губы искривились. Я решил, что с таким же успехом могу быть повешен за овцу, как и за ягненка. «Вы с самого начала знали, что она непостоянна. Он надул щеки. Я думал, что она прелестное создание, но, боже правый, это не так. Вы также знали, что она сестра королевы, и решили, что стоит рискнуть. Вы сорвали плод и наслаждались его вкусом, а теперь говорите, что он ядовит. Потому что это так, с ней невозможно договориться. Он махнул рукой. Все, что осталось, это мрак и отчаяние. Она больше не знает, что воображаемое, а что реальное. Я разберусь с ней. Уходите. «Ваше присутствие здесь невыносимо. На вашем месте я бы позаботился о том, чтобы она не могла добраться до оружия». А Лейнора закрыла глаза. «Просто уходите, Рауль. Я буду молиться за нее, но с этим покончено». Он вышел из покоев, его шаг был тяжелым, а плечи сгорбились. Фелича ждала в покоях, закутанная в его плащ на голое тело, но Рауль отмахнулся. Страсть остыла, как вчерашняя похлебка. Стоя на коленях у маленького молитвенного столика в углу, он зажег свечу и склонил голову. Когда он поднялся после молитвы, его колени были такими жесткими, что казалось, будто они превратились в камень. А половина лица, не обезображенная шрамом, была мокрой от слез. Прикусив губу, Алеинора посмотрела на петронилу, которая отвернулась лицом к стене и закрыла глаза. Марчиза тихо сказала. Я ничем не могу ей помочь. Она в руках Господа, мадам. Она подвержена слишком большим потрясениям при дворе. Если же она удалится в поместье Рауля, то только заскучает и станет еще хуже. Я раздумывала, не отправить ли ее к моей тете Агнес в Сент. Возможно, в женском монастыре она не найдет успокоения, но там она будет под присмотром и защитой. Госпожа, я считаю, что строгий распорядок дня — и молитвы пойдут ей на пользу», — согласилась Марчиза. Алейнора вздохнула. «Тогда я посоветуюсь с Раулем и напишу тете. Может быть, она даст ей убежище. Мы часто бывали там, когда были детьми». Выражение ее лица стало печальным, когда она вспомнила, как бегала с Петронилой по залитому солнцем монастырю, когда отец приезжал в Сент. Кихиканье и смех, звенящие между колоннами, догонялки, платья до колен, И развивающиеся косы, светлые и темные, украшенные цветными лентами. А потом церковь, где они молились, стоя на коленях, но все еще с озорством переглядывались. Возможно, в Сенте Бог рассеет тьму в душе Петронилы и изгонит ее демонов. О, Петро! тихо сказала она и обеспокоенно погладила спутанное облако волос сестры. Стоя в дворцовых садах, А Леонора наблюдала за играющими детьми в золотом свете сентябрьского утра. Они были разного возраста, от малышей, только-только вставших на ноги, до длинноногих юнцов на пороге отрочества. Среди них было трое детей Петронилы: Изабель, Рауль и маленькая Леонора. Примечание. В источниках ее чаще называют Элеонорой. Считается, что Элеонора – Адаптация старого провансальского имени Алейнора. И есть мнение, что эти имена также тождественны с именем Аэнора. Так, например, звали мать Алейноры Аквитанской. Возможно, им было бы тяжело привыкнуть к отсутствию матери, но в последнее время Петранила не была в состоянии заботиться о них. Так что расставание должно было пройти легче. Им сообщили, что их мать нездорова, и ее отвезли в монастырь в Сенте чтобы та отдохнула и поправила здоровье. Занятая шитьем, рядом с няней сидела золотоволосая девочка. Светлые локоны выбивались из ее косы и образовали солнечный ореол вокруг головы. Она сосредоточенно шила, прикусив нижнюю губу. Другая женщина держала за руку малышку с такими же светлыми волосами, помогая ей балансировать, когда та делала решительные, но неуверенные шаги по траве. А Лейнора оставалась на месте, твоей себя отверженной частью картины, но в то же время отделённой от нее, как рамка на рукописи. Вчера вечером она прощалась со своими дочерьми, не испытывая ничего, кроме сожаления и грусти, когда целовала их прохладные, покрытые нежным розовым румянцем щёки. Она не знала этих детей, вышедших из ее чрева. Близость была в их вынашивании, а не в жизни после разрыва пуповины. По всей вероятности, она больше никогда их не увидит. Алейнора бросила последний взгляд на детей, запечатлела эту сцену в своем сознании, потому что это было все, что у нее останется до конца жизни, а затем отвернулась, чтобы присоединиться к свите, готовящейся покинуть Париж и отправиться в Пуату. На третий день путешествия Алейнор и Людовик остановились на ночь в замке Бажанси. Расположенным в 90 милях от Парижа и в 110 от Пуатье. Сидя бок о бок за трапезой, накрытой хозяином замка Эдом де Сюли, они представляли короля и королеву Франции, но между ними зияла огромная пропасть, и покоя не ощущалось. Они отчаянно желали избавиться друг от друга, но все еще были связаны с законом. Людовик считал, что Алинора виновата в том, что Бог наказал их, лишив сына. Она виновата, а он расплачивается. Он жевал в угрюмом молчании и отвечал на замечания отрывистыми фразами. Алиенора тоже молчала, сосредоточившись на том, чтобы пережить этот момент. Каждый день приближал ее к свободе от этой пародии на брак, но их разрыв принесет с собой множество дилемм. Подняв свой кубок, она заметила гонца, пробившегося по залу к помосту, и тут же забеспокоилась потому что только очень важные новости могли так нарушить трапезу. Гонец снял шапочку, преклонил колено и протянул запечатанный пергамент, который церемонимейстер взял и передал Людовику. «Изанжу», — сказал Людовик, вскрывая письмо. По мере того, как он читал строки, выражение его лица становилось все более мрачным. «Жефроа красивый умер», — сказал он. Передав записку Алиеноре, он начал расспрашивать гонца. Алиенора прочитала рукопись на пергаменте. Она была продиктована Генрихом и, несмотря на вежливость, содержала лишь самые скудные подробности. Гонец передавал суть истории. Жефруа заболел по дороге домой после купания в Луаре и будет похоронен в соборе Леман. «Невероятно!» Алиенора покачала головой. Я знала, что в Париже ему не здоровилось, но я не думала, что он так тяжело болен. Ее охватила глубокая печаль, и слезы наполнили глаза. Они с Жафруа были соперниками, но в то же время и союзниками. Ей нравилось состязаться с ним в остроумии, и она грелась в лучах его восхищения. Флирт с ним был одним из ее удовольствий, и он был так прекрасен на вид. Мир обеднеет из-за его ухода сказала она, вытирая глаза. «Упокой, Господи, его душу». Людовик отпустил гонца и пробормотал обязательные банальности, но в глазах его появился блеск. «Что ж», — сказал он, «мы должны посмотреть на нового молодого графа Анжуйского. Хватит ли у него мужества справиться со своими обязанностями? Он не произвел на меня особого впечатления, когда прибыл ко двору вместе с отцом. Самые обыкновенные юноши» алора ничего не сказала отчасти потому что с трудом воспринимала шокирующую новость а отчасти потому что это все меняло она также задавалась вопросом насколько обычным юношей на самом деле был генрих для франции может быть только полезно иметь дело с неопытным молодым человеком он очень любил своего отца сказала алора я поняла это когда они приехали в париж должно быть он очень скорбит так и должно быть Людовик отвернулся, чтобы поговорить со своими вельможами, а Лейнора извинилась и удалилась в отведенные ей покои. Приказав принести письменные принадлежности, она села за стол, чтобы написать письмо Генриху, в котором сообщила, что ей очень жаль и что она будет молиться за его отца. Она высоко оценила стойкость Генриха и выразила надежду, что в будущем сможет лично принести ему свои соболезнования. Тон письма был учтивым и не содержал ничего, что могло бы быть истолковано как неуместное даже такими людьми, как и де Галеран, которая, она не сомневалась, прочтет ее переписку, если у него будет такая возможность. Она запечатала письмо и велела своему камердиннеру передать его Гонцу и Анджу. Налив себе вина, она села перед очагом и посмотрела на красные угли, думая о том, что если она все-таки выйдет замуж за Генриха, окажется лицом к лицу с Людовиком на политической шахматной доске. И ей понадобится каждая капля умения и удачи, чтобы выжить. А Лейнора въехала в пуатье верхом на пятнистой кобыле, шкура которой напоминала кольчугу. На ее исходавшем запястье сидела Лорейна, сверкая белыми перьями. Небо было голубым, а солнце, несмотря на приближающуюся осень, еще грело. А Леонора ощущала удивительное чувство свободы, возвращения домой, и ее вассалы стекались, чтобы поприветствовать ее. Сначала не было видно Жефруада Ранкона, но среди собравшихся она заметила нескольких баронов из Тайбура и Жанце. И тут она увидела его в толпе, сразу узнав темные волнистые волосы и высокую прямую осанку. Он повернулся, И сердце ее снова заныло, когда она увидела, что это вовсе не Жефруа, а гораздо более молодой человек, почти юноша. Он подошел к ней и преклонил колено, опустив голову. «Госпожа, мой отец приносит свои извинения за отсутствие и надеется на скорую встречу с вами. Легкая болезнь не позволила ему лично поприветствовать вас, и я приехал вместо него, как тот, кто назван в его честь». Алиенора знала, что Жефруани не остался бы дома из-за легкой болезни. Ничто, кроме катастрофы, не помешало бы ему быть здесь сегодня, и ее охватила тревога. Однако она ничего не могла поделать, оказавшись на людях с молодым человеком, который понятия не имело глубине связи между ней и его отцом. «Тогда я желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь скоро его увидеть», — сказала она и велела ему подняться. Он наклонил голову, но она увидела сомнения в его глазах. Они оба говорили банальности и знали это. А Лейнора снова устроила прием в своем большом зале в Пуатье. Шелковый полог, усыпанный золотыми звездами, покрывал троны, на которых сидели бок о бок она и Людовик. Ларейна заняла место на высокой подставке рядом с хозяйкой, символизируя ее власть. А Лейнора не была в Пуатье со времен долгого путешествия в Иерусалим. И хотя убранство зала было богатым, все помещение нуждалось в обновлении. Кое-где облезла штукатурка, и после чудес Константинополя и Иерусалима дворец казался маленьким и провинциальным. Она поклялась себе, что как только освободится от брака, построит новый зал, который будет лучше представлять положение Аквитании среди дворов мира. Людовик рано удалился на молитву, настроение у него было скверное. Алиенора подозревала, что это потому, что ее вассалы приветствовали ее с ликованием, его с пренебрежением. Радость, с которой были восприняты разговоры об аннулировании брака, нанесла удар по гордости Людовика. Его ревность наполняла Алиенору веселым презрением, и она с удовольствием принимала гостей. Чем больше Людовик хмурился, Тем больше она флиртовала и пользовалась своим остроумием и властью. Она знала, что ее вассалы размышляют о том, что произойдет, когда брак будет аннулирован. Уже сейчас мужчины претендовали на то, чтобы стать костылянами крепостей, из которых Людовик выводил французские гарнизоны. А Алеинору забавляли предложения, которые делали ей бароны, жаждущие получить свою долю. Но она не намекала и не обещала ничего, что не была готова дать, и держалась осторожно. Если же Фруа не здоров, как следовало из намеков, она не могла рассчитывать на него так, как надеялась. Она решила посетить Тайбур как можно скорее. А Леонора и Людовик прибыли в Тайбур сырым утром в начале октября. Большая крепость, охраняющая переправу через Шаранту, сияла, словно одетая в броню, а река серела листом побитой стали, В котором отражалось низкое небо. Пока они ехали подаркой и выезжали во двор, заморосил дождь, влажной паутинкой опутав лицо Алиеноры. Сын Джефруа отбыл раньше них, чтобы все приготовить, и поспешил поприветствовать их и увезти под крышу. Его сестры Бургундия и Берта тоже явились вместе со своими мужьями. Бургундия была высокой, как их отец, с темными ореховыми глазами. Берта выросла пухленькой и веселой, с ямочками на щеках, хотя ее обычное веселье померкло, когда она преклоняла колени перед аллее норой. Большой зал был нарядным и ухоженным. В очаге горел живой огонь. От Аира на полу исходил сладкий чистый аромат. Примечание. Аир. В древности Аиром посыпали полы, особенно земляные, в замках, церквях и соборах чтобы скрыть грязь и подсластить воздух. Также это был способ борьбы с насекомыми и плесенью. В позднее Средневековье насыпной аир заменили на из него. Свежие свечи горели в подсвечниках на стенах, дополняя слабый серый свет снаружи. А Лейнура обвела взглядом комнату и почувствовала, как воспоминания нахлынули на нее, не давая очнуться. В этом зале она играла с жифруа в шахматы, наслаждаясь музыкой и танцами с ним и его семьей. Она видела его детей, лежавших в колыбели, и плакала вместе со всеми, когда жена Жефруа умерла при родах. Позже Алиенура смотрела на Жефруа глазами юной женщины, и он взял ее за руку. Потом умер ее отец, и мир рухнул. В последний раз она приезжала в Тайбур молодой женой Людовика. На этот раз ее и Людовика проводили в отдельные покои. Никто не притворялся. А Лейнора с облегчением отметила, что выделенная ей комната была не той, где она провела брачную ночь, а поменьше, с теплыми красными шторами и жаровней, чтобы прогнать холод от реки. Мягкий свет ламп придавал комнате уютный вид. На откидном сундуке стояли книги, а сам сундук расположили там, где было больше света. Пока Марчиза помогала ей снять плащ, старшая дочь Бургундия принесла медный таз с теплой душистой водой для умывания. «Мне было жаль услышать, что ваш отец нездоров», сказала Алейнора. «Смею ли я надеяться, что ему уже лучше?» Бургундия опустила глаза, сосредоточившись на том, чтобы не расплескать содержимое чаши. «Ваш визит значительно улучшит его настроение, мадам», ответила она. «Он часто говорил об этом». «И будет очень рад». А Леонора вымыла лицо и руки и очень тщательно оделась. Она надела нижнее белье из тончайшего льна с изысканной вышивкой, а потом платье из зеленого шелка со свисающими до земли рукавами, расшитыми жемчугом и изумрудами, и такой же золотой пояс. Марчиза спрятала ее волосы в золотую сетку и надушила запястье, шею и виски розовым маслом, которое Мелисенда подарила ей в Иерусалиме. Наконец, она прикрепила к платью брошь с орлом, которую прислал ей Жифруа. Закончив туалет, Алейнора глубоко вздохнула, успокоилась и пошла к нему. В зале она увидела сына Жифруа и слуг. Сам Жифруа сидел в кресле у окна. Он тоже был одет торжественно парадную тунику из темно-красной шерсти. Когда Алейнора вошла, он положил руки на подлокотники кресла и поднялся на ноги. Она постаралась скрыть свое потрясение при виде этого скелета, обтянутого пергаментной тонкой оболочкой из желтой плоти. Он дрожал, пытаясь устоять на ногах. «Госпожа», — слабо произнес он, — «простите, что я не могу преклонить перед вами колени». Алейнора протянула ему руку. «Ни слова о прощении», — сказала она. «Мы слишком давно знаем друг друга, чтобы в этом была необходимость. Пожалуйста, садитесь». Ухватившись за стол сбоку от кресла для поддержки, Жефруа опустился на него и охнул. Его сын поставил мягкое кресло для Алиеноры лицом к отцу. «Почему вы не сказали мне, что так больны?» — спросила Алиенора. Жефруа вяло махнул рукой. «Надеялся, что поправлюсь». «И все еще надеюсь на это, с Божьего благословения, потому что наступает момент, когда уже нет ничего, кроме надежды, будь то на выздоровление или спасение. Если она исчезнет, что останется, не считая пустоты? Я знал, что вы придете, и молился, чтобы мне была дарована благодать увидеть вас снова». Горло Алиноры сжалось. Это было невыносимо. Она хотела обнять его, но не могла этого сделать при всех. «Я здесь». Она накрыла его руку своей. Этот жест показался очевидцем, свидетельством беспокойства и сострадания, но означал гораздо больше. «Мой сын будет хорошо служить вам». «Я воспитываю его с тех пор, как вернулся из Антиохии, и он искусен и прилежен». Алинора взглянула на молодого человека, и он поклонился ей, залившись румянцем. «Я уверена, что вы сделаете честь вашему отцу», — Витании, сказала она, а затем, обернувшись к Жефруа, понизила голос. «Мне нужно поговорить с вами наедине». Жефруа жестом подозвал сына. «Оставь нас», — сказал он. «Я призову тебя, если это будет необходимо». Поскольку в дневное время покои господина были публичными, оставить не значило уйти из комнаты. Юноша лишь отошел на достаточное для приватной беседы расстояние. «Я не знаю, что сказать». Она продолжила говорить тихо, с ужасом осознавая, что их могут подслушать. «Мне так грустно. Я надеялась, что ты проживешь со мной еще много лет». Он слабо улыбнулся. «Я всегда буду с тобой», — ответил он. «Ничего не изменилось. Мы всегда проводили больше времени в врозь, чем вместе, не так ли?» Не по своей воле, но таков наш путь в этом мире. Она заметила, какие холодные у него руки и с каким трудом дается ему каждый вдох. От этого не легче. Она опустила голову и прикусила губу. Я получила предложение о втором браке, когда этот будет аннулирован. Она сделала паузу, чтобы успокоиться. Затем подняла голову и сказала. «Генрих, герцог Нормандии, попросил меня принять его предложение. Жефруа смотрел на нее золотисто-карими глазами, и выражение его лица не изменилось. «И что ты ответила?» «Я не дала ответа. Я хотела обсудить это с тобой, но вижу, что тебе нужно отдохнуть». Жефруа взял себя в руки. «У меня достаточно сил, чтобы говорить с тобой, даже если мне осталось недолго». С достоинством, сказал он, и откинулся в кресле. «Он намного моложе тебя». «Да?» ответила она. Он не так давно стал мужчиной, но уже был в гуще событий. Он приезжал в Париж со своим отцом. Осознание того, что отец Генриха так недавно лег в могилу, еще сильнее напомнило о смерти. Я не знаю, что с ним делать. Большую часть времени он был осмотрителен и молчалив. Но я думаю, что это было притворство. Это не согласуется с тем, что я слышала о нем от других, которые говорят, что он бодр и уверен во всем. Я пока не уверена в нем, и это заставляет меня колебаться. И я думала, что ты будешь рядом, чтобы поддержать советом, но этого не произойдет. Его отец с нетерпением ждал согласия на брак, но он всегда хотел объединить Анджу и Аквитанию, и осторожничал. Если бы Людовик уловил хоть малейший намек на их план, он бы содрал с них кожу живьем. Жефруа тяжело вздохнул. «Если ты выйдешь замуж за этого молодого человека...» «Людовик не простит ни одного из вас до тех пор, пока жив». А Лейнора подняла подбородок. «Меня не интересует мнение Людовика. Будучи женой, я часто боялась его настроения и испытывала отвращение от того, как он со мной обращался. Но как политический противник, он меня не пугает. Он мне неровня». «Верно, неровня». Жефруа криво улыбнулся. «У тебя есть время все обдумать и понаблюдать за успехами герцога». Она кивнула. Слово «время» наполнило ее скорбью. «Тебе придется выйти замуж», — сказал он. «А достойных мало». Она сглотнула. «Ты знаешь, на что я надеялась?» «Конечно знаю. Но мы оба понимаем, что это не будет правильным путем для кветании, И сейчас мы не можем сделать этот шаг». Его голова поникла, как будто она была слишком тяжела для его шеи. А в бледном цвете его кожи появился серый оттенок. «Я позабочусь о том, чтобы твоему сыну уделяли внимание и оказывали поддержку, в которой он нуждается», — сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно. «Я сделаю для него все возможное, так как знаю, что он сделает все возможное для меня и для своего отца». Она осторожно убрала руку с его руки. «Я думаю, тебе нужно немного отдохнуть». Жефруа заставил себя поднять голову. «Ты навестишь меня еще раз перед отъездом?» «Конечно, к чему спрашивать?» Она встала и слегка коснулась его лица жестом, который для других был лаской герцогини по отношению к верному вассалу в трудных обстоятельствах, но глубоко ранил ее сердце. Это было не лучшее место для прощания. Он взял ее руку, и долго не выпускал. «Если бы я мог выкупить весеннее утро из моей юности и увезти тебя туда навсегда, я бы сделал это», сказал он хриплым шепотом. «Не надо». Ее голос дрогнул. «Я хочу, чтобы ты сохранила эту мечту и превратила ее в воспоминания. Этого никогда не было, но это будет всегда». Ее сердце болезненно сжалось. «Да», сказала она, «Всегда». Он замолчал, чтобы перевести дух. «Идите. Я приеду к вам в ближайшее время. Теперь, когда я вас увидел, я здоров». Он отпустил ее руку, и Алиенора вышла из комнаты, как будто все было хорошо. Но, оказавшись за дверью, она прислонилась к стене и дала волю слезам, и они жгли ее щеки, будто кислота. Уже Фроа не было сил скрывать свое горе, когда он смотрел, как она уходит. Казалось, что от его сердца к ее руке протянулась нить. Ему было все равно, кто увидит его слезы. Он знал, что свидетелям это покажется глупостью больного человека, скорбящего о том, что у него больше нет сил служить своей госпоже и Аквитании. Правда уйдет с ним в могилу. И правда будет ему утешением.